Долгий ящик Из истории государства российского мы знаем, что в народе всегда теплилась надежда на доброго царя и уверенность, что он не знает о том, какие беззакония творят его чиновники и слуги разных рангов. О чем говорят и пословицы. «Не ведает царь, что делает псар. «Царю застят, народ напастят». Время от времени тот или иной властитель, поддерживая эти настроения, объявлял, как бы теперь сказали, в популистских целях, о своем желании вести разговор с народом напрямую, минуя посредников. К таким актам относится и повеление царя Алексея Михайловича поставить в Коломенском возле царского дворца на столбе особый ящик, в который всякий, кому есть нужда, мог положить жалобу или прошение на царское имя. Было объявлено, что попадут эти челобитные, минуя подьячих, прямо в собственные царские руки. Идею ящика, видимо, подсказал царю старинный обычай оставлять челобитные на имя царя в Архангельском соборе Кремля на гробницах царских предков. Обитно Руси всегда было много, челобитных писалось без числа, потому поставили ящик большой и глубокий. «долгий», как называли тогда. Слово «долгий» в русском языке имело, да и сейчас имеет, несколько значений. «Долгий» – это протяженный в пространстве. Здесь оно близко к слову «длинный», «долгобородый», «долгоногий». «Долгий» – это просто «большой». Сейчас мы не чувствуем в слове такого значения, но его сохранили древнерусские письменные памятники. Стоит град долог, а в нем сидит царь с царицей. И, наконец, долгий – значит протяженный во времени, долговременный долголетие. Все эти значения одного слова и способствовали тому, что выражение «долгий ящик» обрело столь долгую жизнь. В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались челобитные от тех, кто не имел доступа к царю. А это, конечно, были простые люди, бедняки, обиженные сильными людьми. У кого отобрали имущество, кого в холопы забрали, кого боярин до полусмерти избил, кого приказные до нитки обобрали. О содержании жалоб простого люда яркое представление дает общее челобитное москвичей, поданное царю перед целяным бунтом в 1648 году. Тебе, великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, представляем мы все от всяких чинов людей и всего простого народа. С плачем и кровавыми слезами, челом бьем, что твои властолюбивые нарушители крестного целования, простого народа и кровопийцы и наши губители, всей страны властвующие». Нас всеми способами мучат, насилия и неправды чинят. Наряду с жалобами на большие притеснения писали и о мелких, но для бедного человека чувствительных обидах. Маринка, Лукьянова дочь, жена владельца какой-то маленькой ловчонки на Тверской улице, жаловалась на бесчинство объезжего головы. «Объезжий Василий Нагаев!» Учал меня бронить и поталкивать беременного человека. И ныне лежу беременно на сносях при смерти. На побои, учиненный патриаршем слугой Митькой Матвеевым, подала жалобу вдова Феколка. Жалобу писал наемный писец, поскольку вдова была неграмотна, поэтому он излагает происшествие в Третьем лице. Рассказывал песец о том, что явился ко вдове на двор патриаршей слуга. И стал ее, феколку, бронить матерно всякую непотребную бранью. И учал ее бить палкою, незнаемо за что. И зашиб ей руку до руды, то есть до крови, Владимир Муравьев. Квасник Алешка Симонов повествовал, что послал он работника своего Зиновейку на Красную площадь квасом торговать. И некий торговый человек, что торгует на Красной же площади белугою кашею, А как его зовут того он не знает, бил его зиновейку и разбил у него кувшин с квасом, а квасу в том кувшине было на пять копеек до да копееччный кувшин и просил, чтобы велел государь того человека сыскать на съезжий двор. Великая докука была царю разбирать все эти челобитные, да и не всегда руки до них доходили. Прочитанная же челобитная царь Со своей надписью «Разобрать и решить» отсылал в приказы. А там решали не спеша. Порой решения приходилось дожидаться годами. Многие же челобитчики вообще не получали ответа. Поносили-поносили москвичи свои челобитные в долгий ящик. А когда убедились, что толку от этого нет, стали дьяки вынимать из ящика всякие ругательные письма, писанные такими непотребными словами что царю и показать нельзя. После того ящик совсем убрали. Но память о нем осталась в поговорке. Положить дело в долгий ящик значит оттянуть его решение на неопределенно долгий срок. А скорее всего и вообще не решить. В советские времена, не знаю как до войны, но после войны был установлен подле Кремля в пристройке к Кутафьей башне под смотрением офицера Ящик для жалоб и заявлений товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину. И он оказался очередным долгим ящиком.